Подростки все же большие дети. Но именно они рядом с женщинами приняли на себя в те дни на неокрепшие полудетские свои плечи мужицкие заботы о хлебе насущном. Тогдашние мальчишки 12-13 лет стали пахарями и хлеборовыми. В 1942 году наш колхоз в Шекере решил распахать дополнительно более двухсот гектаров новых земель под яровые, хлеб для фронта. Этим было сказано все. По нынешним понятиям спахать пару сотен гектаров никакая не проблема. Загнал трактор на полосу и делу конец. Тогда же, при конном тегле, при считанных плугах в колхозе поднять сверх плана такую пашню было делом подвига. Да, именно так. За день четырехконная упряжка Двухлемешного плуга может от силы обернуть пласт на залежном или целинном поле немногим более полугектара. Вот и считайте. Ребятам-пахарям пришлось бросить школу по этой чрезвычайной причине. Потому как готовили коней зимы. Тягловый конь требует каждодневного и неусыпного ухода. Иначе в первые же дни посевной выйдет из строя. Работа с плугом наитяжелейшая в сельском хозяйстве. На селе это знает каждый. Чтобы поспеть со вспашкой и севом, в тот год выехали в поле самой ранней весной. Почва только-только задышала. Можно сказать, зима еще не сошла. Помню, как сейчас, то был конец февраля. В первые же дни я поехал проведать своих товарищей на поле в Коксайскую степь. Когда выезжал утром, день стоял серый, пасмурный, а когда приехал, снег повалил вдруг. Закружило, побелело. И вот с тех пор не покидает мое воображение та картина маленьких плугарей в по воздуху снегу. Снег был крупный, густой, быстро тающий. Он шел на огромном пустынном пространстве, застилая взор на весь белый свет. Тишина стояла кругом, безлюзия, Только сыплет бесшумно падающий снег. И только плугари не унимались, погоняя лошадей. Вдоль черной, перекинувшейся через пригорок полосы загона, один за другим шли плуги, как корабли в тумане на крутизне воды. Они скрывались за пригорком, точно бы ныряли в волны, и тогда доносились лишь голоса ребячьи. Я поехал краем пашни навстречу с ними. Плуги выплывают из вихри снега. Приводая к борозде, сжались в напряжении четверки жадно дышавших лошадей. Снег мгновенно таял на их горячих спинах белым паром. Тяжело коням. Земля под ногами сырая, мокнущая, сбруя наволгла. Да и ребятам, понукающим, не легче. На головах у них набрякшие от сырости порожние мешки, а сами с локоток. Им бы в такую погоду в теплом углу сидеть. Но они — дети войны, и они знают, что такова их доля и ответственность. Снег идет. В белой завесе снега ползут черные упряжки плугов. Плуги идут, не останавливаются. Узнаю ребят по голосам. Байтик, Тайрыбек, Сатар, Анатай, Султан Мурат, мои одноклассники. Я долго не приближаюсь к ним, не хочу, чтобы они видели, как я плачу. Зимой мы пережили страшный случай. Ночью раздался сильный стук в окно. Нагнувшись с седла, кто-то кричал. — Вставай! Быстрее на конюшню! Лошадей увели! Я мигом оделся и побежал. Из домов выскакивали люди, натягивая на ходу одежду. Приближаясь к конюшне, услышал громкие, взволнованные голоса. Оказывается, в полночь, когда уснул дежурный конюх, неизвестные увели двух лучших лошадей, состоило с краю от ворот. Конюх сначала подумал, что лошади отвязались случайно, и спохватился лишь тогда, когда обнаружил, что вместе с лошадьми, Исчезли и седла. Выскочил, но поздно было. Надо было догнать конокрадов. Бесседел. Кто на какую лошадь успел спрыгнуть, кинулись мы в разные стороны, в догонку. Неизвестно, что бы мы делали, если бы и догнали. Какие конокрады убоялись бы нас, мальчишек? До самого рассвета. Рыскали мы по оврагам, по буеракам. По заброшенным зимовкам нет нигде, и следа не видно. Опытные оказались воры. Мы очень переживали. Готовили лошадей к спашке, бросили учебу ради этого. Но нашлись же такие люди, которым все нипочем. Я сознательно пытаюсь писать обо всем как можно сдержанней и лаконичней, ибо не уложусь в необходимые границы жанра, если стану подробно излагать, что и как было в те годы в нашем Шекере. Постараюсь как-то сгруппировать людей и события. О своих сверстниках-односельчанах я мог бы поведать еще много интересного и достойного внимания, ибо мы оказались тем поколением подростков, которые на другой день войны шагнули сразу из мира детства в пучину военной жизни, в многострадальную тыловую действительность, потребовавшую от нас далеко не детской зрелости и мужества. Думая о тогдашних своих сверстниках, я сейчас прихожу к выводу, что мое поколение оказалось столь жизнестойким и цельным, возможно, благодаря именно этой суровой обстановке. Это вовсе не значит, что современные условия материального благоденствия мало способствуют жизнестойкости молодежи. Наоборот, только по недомыслию можно благо обернуть во зло себе. У каждого времени свой спрос человека, свои проблемы и требования, и потому жизнь никогда не дается легко, если к ней подходить всерьез, если дерзать, а не выискивать беспечное житье. Где обрел человек беспечное проживание – Там человек кончается, как цельная натура. И если на то пошло, такие возможности развития личности, как теперешние, нам и не снились. Но не об этом, собственно, речь. Я просто хочу сказать, что среди моих сверстников военных лет нет такого человека, за которого мне сейчас было бы стыдно. Нет. Нет таких. Все они давно семейные люди. Почти у всех уже взрослые дети. Каждый занят своим делом, и мне доставляет большое удовольствие сказать, что их жизненный путь — это путь людей большого человеческого достоинства. Кого бы ни взять, за каждого можно поручиться. Братья Тайсариевы, Плугари Байтик и Тайрыбек, от тех дней и поныне труженики, не покладающие рук, Уважаемые воили люди, коммунисты. поэтик звеньевой, знатный в республике табаковод. Тайрыбек — одинаково нужный человек и в полеводстве, и в животноводстве. А по избеке Мамбекове я уже говорил. Тридцать три года учительствовал, умер два года тому назад. Тактагул Усубалеев прошел путь от учетчика до председателя колхоза. Сейчас он руководит в соседнем Бакаире Нуралиев Абдалы, бывший комсомольский работник, колхозный активист, Тактагул Мамбеткулов, Батима Аразматова. Вот уже годы и годы учат в школе шекерских детей. Нурия Джалоева, Аразгуль Усубалиева тоже учительствуют в отдаленных районах. Алымсиит Доубеков Ветфельдшер с многолетним стажем. Жапарбек Досалеев, работник лесхоза. Тургунбай Казакбаев, председатель одного из самых крупных киргизских колхозов. В хозяйстве колхоза «Россия» только овец 60 тысяч голов. Мирзабай Джалдошева, главбок тоже очень крупного колхоза в нашем Кировском районе. Гапар Медедбеков, стал ведущим артистом Нарынского драматического театра. Вот так сложились наши судьбы. Трудно, очень трудно, но не бесцельно. У великого казахского поэта Абая сказано, что жизнь — это движение моря. Когда за грядою волн катит следующая гряда, за волной предыдущего поколения следует новая смена. а за ней последующая и так без конца. И море живет. Размышляя о годах войны, прихожу к убеждению, что в нашем нравственном становлении безусловно определяющую роль сыграла предыдущая волна. Старшее поколение, поколение фронтовиков. Об этом можно было бы рассказывать очень многое. Конечно, все поколения всегда взаимосвязаны. В мирной жизни этот процесс протекает своим естественным ходом, преемственности опыта и традиций. В войну же все резко сдвинулось. Наш тихий шекер у подножия вечного Манаса, находясь среди гор, вдруг оказался в быстрине общих событий, потрясающих мир. Наши люди, призванные на защиту Отечества, хлынули на фронты, К нам докатывались волны эвакуированных, а за горами, через станцию Маймак, связывавшую нас с внешним миром, через Джамбул, наиболее близкий к нам город, шли и шли круглыми сутками эшелоны в ту и другую стороны, на запад и на восток. Здесь гудел напряженный пульс борющейся страны. Одним из первых, кто это познал на собственном опыте, кто рассказал нам о войне, о фронте, о схватках с танками, о бомбовых разрывах, о лесных пожарах, о человеке в сражениях, о госпиталях, о военных хирургах, о смерти и мужестве, был наш знаменитый аильный певец, поэт Мырзабай Укуев. Давно уже нет его на свете. а песни Мурзабая Укуева в округе Манаса помнят и поют по сей день. Мурзабай Куев, первый раненый фронтовик, которого мы встретили всем аилом, с радостью и оторопью, ибо его сняли с телеги и сунули под руки костыли. Он был без ноги. Такого мы никогда не видели. Хромые, кривые были. Но чтобы начисто отсутствовала нога выше колена. Такого, по крайней мере, мы, мальчишки, никогда не видели. Страшно стало. Когда-то он был молодым, красивым учителем. и Ездил на сером иноходце, коня так и называли, Морзабаевский джарго. Песни петь любил Морзабай и сам сочинял, Перебирая струны чертмека. И вот теперь он появился без ноги. Неестественно, бледный, после госпиталей и эшелонов стоял на костылях, в окружении односельчан, улыбаясь и плача вместе со всеми. В тот вечер, при большом стечении народа, Мирзабай спел свои фронтовые песни, сочиненные им в госпитале. То было большим для нас событием, на всю жизнь запомнилось. Все мы были захвачены песней Мирзабая, его рассказом в стихах о войне. Люди слушали, затаив дыхание, вспоминая о своих, ушедших на фронт, слушали, утирая слезы. Он пел о себе, о своих однополчанах, но он пел о каждом из нас и в целом о всем народе. Импровизаторскую устную поэзию трудно переводить и пересказывать, потому что соль Акынского стихосложения в самом моменте творчества, в синхронности исполнения и сочинения. И все же попробую. Сыны разных народов, русский, казах, узбек и киргиз, стали мы в армии роднее родных. Одна у нас мать, наша страна, белым молоком вскормила всех нас. Как же сердце наше утерпит джигиты, если мать наша в беде? Не она ли наша опора, когда в гору крутую идти? Не она ли наша надежда, Когда с горы крутой спускаться поклянемся, как клялись батыры: Если смерть, будем лежать на одном поле. Если победа, будем стоять на одной горе. Так говорили мы друг другу, приближаясь в лесах к местам боев с фашистами, и уже гудела под ногами земля, как будто великое землетрясение учинилось, и уже падали сверху бомбы, страшным воем своим изгоняя душу из тела, и вскидывая черную пыль к небесам, и мы вступали в битву близ Ленинграда. Вот так он пел своим аильчанам. И особенно дорого и трогательно было для нас то место в истории Мирзабая, когда воинский эшелон, шедший из Новосибирска на фронт, видимо, изменив маршрут следования, вдруг оказался на линии, проходящей через нашу станцию Маймак. На рассвете, не избавляя хода, эшелон проследовал, не задерживаясь на станции, через Маймакское ущелье, через тоннель, вдоль Таласского хребта, мимо горы Манас. И, видимо, тогда родились слова, потрясшие нас в пении Марзабая и ставшие с тех пор нашей аильской песней. То были слова сыновнего прощания. обращение к горам Алатоу В стороне от взора остался Алатоу синеснежный чистоводный Алатоу В стороне от взора остался наш Манас беловерхая отцовская гора Манас До свидания синеснежный Алатоу Пожелайся нам своим победы над врагом До свидания, отцовская гора Манас, пожелайся нам своим победы над врагом. Я в зрачках своих, как в зеркале, вас увезу с собой, Синеснежный, Чистоводный чистоводной беловерхая, отцовская гора Манас. Сколько раз потом доводилось нам петь эту песню при встречах и расставаниях, а их... Было немало. Зимой того года провожали мы восемнадцатилетних парней. Еще недавно, казалось бы, водились мы вместе, пусть чуть постарше, но они были нашими обычными друзьями, товарищами. Теперь эти ребята уходили на фронт. И среди них Джумабай Урунбеков, мой родственник и друг. Он был совсем юн, учился в школе, потом работал в колхозе. Вот и вся жизнь, которую он отдал на поле брани. Запомнилось, как он первым, когда ребята сели на телегу, запел эту песню. «Я в зрачках своих, как в зеркале, вас увезу с собой, синеснежный, чистоводный Алатоо, беловерхая отцовская гора Манас». И они покатили по улице через Аил. Провожающие бежали за телегой, и только Мурзабай остался на костылях стоять на месте, прислушиваясь, как долго еще доносилась дороги, песни расставания с Родиной. Мурзабай Укуев пользовался в нашем аиле поистине большим уважением и почетом. Не было события, будь то собрания колхоза, после возвращения и до конца дней своих Укуев работал щитоводом. всегда состоял членом партбюро, будь то семейные торжества, на встречах и прощаниях, и в беде, и в радостях Аила, Укоев всегда был желанным, нужным своим человеком. Мудрым словом и песней он внушал людям надежду, заставлял верить и бороться за победу. В нашем Аиле все от мала до велика Гордились им и знали его фронтовую биографию, знали по именам, с кем он служил, кто они и откуда были те люди, кто командовал ими, ибо обо всем этом рассказывалось в его напетой поэме о войне. Знали, как и при каких обстоятельствах был он ранен и кем спасен. Случилось это под Ленинградом, в лесах. Кажется, летом или осенью. 1941 года. В одном из боев рядом разорвался снаряд. Помнит, что что-то ударило в колено. Когда очнулся, то бой все еще продолжался. Вокруг все грохотало от стрельбы и разрывов. Истекая кровью, лежал он не силах двинуться и уже прощался с жизнью, когда подползла к нему санитарка. Русская девушка Таня. Воили ее называли Тания. Если бы знала она наша Тания, как ею восхищались и как ее любили односельчане Мурзабая укуева. Жаль, что теперь уже не установить, кто она была Таня, поскольку Мурзабая Укуева нет уже в живых. Это она успела наложить бинты и сумела вынести его с поля боя. Это о ней пел, Мыр нам. Какая мать родила такую девушку, добрей которой не сыскать на свете. Та женщина мне стала роднее родной матери. Какой отец воспитал такую девушку, храбрей которой не сыскать на свете? Тот человек мне стал роднее отца родного. Эти строки я привожу, разумеется, В очень приблизительном переводе «Сказываю поэзию, связанную как таковую всецело с моментом живого исполнения ее творца в присутствии слушателей, излагать на бумаге, возможно, не стоит. На бумаге она умирает, как цветок, засушенный между страницами книги». Послевоенная молодежь Шекера многим была обязана таким фронтовикам, как Мульзабай Укуев. Он очень переживал, что нам пришлось прервать учебу в школе. В четвертом году, когда уже война перекатилась на запад, когда стали возвращаться трудармейцы и многие раненые фронтовики, Мерзабай заторопил нас с учебой. Часть из нас уже тогда вернулась за парты. После войны я поехал учиться в Джамбулский зооветеринарный институт. Время было, прямо скажу, Очень-очень трудная, очень голодная. Как-то в перерыве между занятиями кричат мне. «Тебя ищет какой-то человек на костылях». Выбегаю во двор, то был Мерзабай Ака. Улыбается, поглаживая усы. Я тоже очень обрадовался. По делам приехал в город на базу. Дай, думаю, загляну, как ты тут постигаешь науки. Я ему рассказал. о нашем житье-бытие, доволен остался. «Пошли на улицу», — заковылял он со двора. «Я там кое-что привез тебе в телеге». Мы пошли к воротам. «Вот что», — сказал он мне тогда. «Я знаю, тут нелегко. Тут сейчас очень трудно. Но не вздумай бросать учебу. Мы сейчас не имеем такого права. Война кончилась. Если придется уж очень туго, дай знать». Придумаем в что-нибудь. Только учись. Соверстником Мирзабая Укуева, его другом и таким же для нас наставником в то время, был первый комбайнер нашего Аила, старый коммунист Тайлубай Усубалиев. Теперь, как мы его зовем, Тайлуки Аксакал, дед многочисленных внуков. Сын его, Сатей Тайлубаев, чабан элитной отары в совхозе Коксай, У Усатея дети подрастают шеренкой. в большом уважении у потомков своих Тайлубай у Субалеев. Но накануне 30 Победы хотелось бы мне сверх того напомнить им, молодым, что Тайлуке в годы войны был тем редким человеком, которого, несмотря на его просьбы, не отправляли на фронт. Он был единственным комбайнером на несколько колхозов. И то, как он работал на комбайне, Теперь легенда. И никто не поверит, что такое возможно. Ныне даже не возьмутся ремонтировать такие машины. Вывезут на свалку. А он жизнь свою вселял в развалины комбайны и делал свое дело. Это о его комбайне я писал в повести Джемеля. Летом 1944 года, во время уборочной кампании, я работал у него помощником. Когда комбайн был на ходу, пусть то круглые сутки, отдыха мы себе не позволяли. Фронт не ждал, хлеб не ждал. Самое героическое лето в моей жизни. Никогда не забуду тех дней. И снова песня. Вот уже трава зеленеет по обочинам, бродят стада с приплодом на склонах, на косогорах. Поля пошли разделанные, как зеркало. То озимые, то пропашные. Снова поля. То пропашные, то озимые. Позади остался джамбул, неудержимо растущий, насыщенный современными темпами урбанизации, бывший караванный Аулие-Ата. Отсюда на эшелонах уезжали мои земляки на фронт. Сюда, на железную дорогу, привозили мы свой хлеб для фронта. И вот уже впереди заведнелись под облаками снега Манаса. Первый секретарь Жамбулского обкома партии Хасан Бектурганович Бектурганов, политрук роты лыжников в обороне под Москвой, как-то сказал в разговоре, что у каждого солдата есть посмертное поручение павших однополчан сделать жизнь такой, чтобы вспомнить о них, о павших, с гордостью и с чистой совестью. То же самое мы могли бы сказать о себе, о неисчислимой народной рате тыла военных лет. Об этом думалось в пути, глядя на снега Отцовской горы Манас-Ата. 1975 год